И к тому же это отдаленное озеро не предназначалось для коммерческой ловли, а для удовольствия. Лодочник забрасывал блесну в прозрачные воды скалистой бухты, сидел весь день, время от времени закидывая блесну, и крутил катушку. Закидывал и крутил наедине со своими мыслями. Бувар взглянул на корму. Большой обветренной рукой лодочник держал румпель подвесного мотора. Другая его рука лежала на колене.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 Капитан казался человеком, способным подмечать все детали, чем он сейчас и занимался. Капитан Шарбонов встретил их утра по самолета и провёз полкилометра до пристани, где уже ждала лодка. Познакомьтесь, Этьен Лего, представил он лодочника. тот кивнул явно не расположенный к более вежливому приветствию. От Лего пахло бензином, он курил и бывар отступил от него на шаг. Боюсь, что минут двадцать нам придется провести в лодке.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 Когда они стояли на пристани и смотрели на эту открытую лодку с ее удочкой, с очком и банкой, где извивались черви, с ее навесным мотором, похожим на унитаз, Гамаш передал Бувуару на спасательный жилет. А когда Жанги попытался протестовать, шеф почти приказал ему подчиниться. Нет, он не требовал, чтобы Жанги надел жилет, просто чтобы взял на всякий случай. И теперь жилет.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 И Бувар догадывался, что это за музыка. По лицу старшего инспектора Гамаша гуляла улыбка. Бувар отвернулся и тоже стал глядеть в иллюминатор. Стоял кристально ясный день середины сентября, и внизу виднелись городки и деревни. Чем дальше от Монреаля, тем меньше становились деревни, и тем реже они встречались. Сесна легла на левое крыло, и Бувар понял, что пилот ведет самолет вдоль петляющей реки на север.